4. В снах Джеффа король Шотландии — крупный мужчина, похожий на шотландца, которого он однажды встретил в таверне. этокий варвар, скорый помахать кулаками. Хотя образ никоим образом не соответствовал тому, что Волсингем сообщил королеве Елизавете и Роберту Биллу, и что Билл, в свою очередь, пересказал Беллоку. Яков шестой был хилым, подверженным немощи, Он поддавался влиянию любого собеседника и опасался ведьм и гоблинов. В бороде у него вечно виднелись крошки от сегодняшнего ужина, а на рубахе пятна от вчерашнего. Он чувствовал себя удобно только верхом, потому что ходил неуклюже, покалеченный страхом еще внутри утробы Марии, когда какой-то тан угрожал ей клинком. Но в снах Джеффа Яков шестой персона царственная, недоступная восприятию почти любого шпиона. Яков проверяет свои двери, прикрывает замочные скважины, бросает монету через всю комнату, чтобы обмануть тех, кто его подслушивает, заставить их сделать неосторожный шаг и сообщить о своем местоположении. Он зашторивает окна, заглядывает под кровать, протыкает шпалеры клинком или копьем. И, наконец, король Яков, публичный протестант, одобренный кальвинистскими проповедниками, чтобы произвести впечатление на всю Англию и ее жителей, которые на все глядят сквозь пальцы, Достает свои папистские игрушки и реликвии из запертого ящика. Итальянский торговец с мессами, бормочущий на латыни, спускается с насеста под потолком, и они вместе крестятся и кланяются серебряной дарохранительнице с гравировкой, исповедуются друг другу, возлагают запятнанные кровью хлебцы на язык. Ритуал требует все большей близости: сплетенные тела, кровь Христа, кровь двух мужчин. Гвозди истинного креста, постоянно растущие волосы святой Агнесы в количестве шести штук. Джефф просыпается в темноте. Он говорит девушке, лежащей с ним в постели, чтобы уходила. Пинает ее, пока она не подчиняется. Кто сопровождает короля в самые сокровенные моменты? Кто спит в ногах его кровати? Какой-нибудь любовник, ставший графом? И, скорее всего, католик? Есть ли у шотландского короля камергер стула? а он вообще умеет пользоваться клозетом. Все шотландцы, которых когда-либо знал Джефф, воняли так, словно никогда в жизни не подтирали зад. Значит, кто-то из низших придворных, тот, кого я мог бы заменить или подчинить своей воле, разомкнуть ему уста монетой или угрозой, но он должен иметь достаточно высокий статус, чтобы свободно перемещаться по двору, чтобы видеть короля во время уединенных размышлений и молитв. И Джефф снова просыпается. Девушка все еще рядом, дрыхнет. Он лишь думал, что проснулся, а на самом деле продолжал спать, и это красноречивый факт. Яков заставит меня думать, что я узрел правду, когда я еще буду спать. Он притягивает девушку ближе и нюхает ее волосы в темноте, радуясь, что на самом деле не прогнал ее. Она издает невнятные звуки и отворачивается, посапывая. «Хватит снов. Что мог бы увидеть или услышать мой шпион?» Что могло бы доказать Сесилу истину, понятную нам с Билом, Что могло бы спасти Англию, пока не стало слишком поздно? Мой шпион видит книгу, хранящуюся под подушкой короля. Этого недостаточно. Сесил усмехнется. Возможно, это чья-то чужая книга. Мой шпион видит, как Яков причащается по-католически. Этого недостаточно. Сесил пожмет плечами и вздохнет. Он делает это, чтобы успокоить свою жену-католичку. Что может увидеть мой слуга? Искренность чего нельзя проигнорировать или как-то иначе объяснить? Король на стульчике изо всех сил старается извергнуть остатки какой-то плотной трапезы, крестится и поднимает глаза к небу. Этого будет достаточно? Король хранит в потайной нише своих покоев шкатулку с какой-нибудь фальшивой реликвией. Король в частной беседе с испанским послом или легатом папы обещает, что когда станет владыкой Англии, кто откроет всем правду, пригласит инквизицию и иезуитов прийти и повеселиться, сжигая протестантов на манер Марии Кровавой, посадит в тюрьму людей, которые поймали и убили его мать, другую проклятую Марию, таких людей, как Билл и Белок и всех, кто им служил. Король Яков VI, которого мы на своем горбу понесем дальше под именем Якова I, будет отмыт и каким-то образом возрожден англичанином, станет первым с таким именем а не шестым. И вот он крестится в спальне, когда думает, что один, но каким-то образом мой слуга там наблюдает. Каким-то образом он может рассказать мне, что видел, и каким-то образом я убеждаю Сесила, и он позволяет кому-нибудь другому взойти на трон, когда Елизавета его покинет. И Англия спасена. Мой народ спасен, я спасен. На улицах нет резни, нет младенцев на пиках. Нет людей, превращенных в пепел, с воплями уходящих в небытие. Каким-то образом. Каких доказательств будет достаточно? Как заставить нечестного человека высказаться правдиво? Что вынуждает лучшего актера выйти из роли и на мгновение забыть про свои реплики, сцену, публику? Что подталкивает его к тому, чтобы прерваться и продемонстрировать истину выражением собственного лица? Король перед сном опускается на колени, чтобы помолиться. Он думает, что один. Он подносит руку к колбу. Останавливается ли он на этом, почесывается, да и все, или его рука продолжает спускаться, рисуя незримый крест? Стоит ли его католическая королева на коленях рядом с ним? Или он даже перед ней прикидывается протестантам, как притворяется, что ему по нраву ее общество в постели, позволяет ей верить в это в холодном Эдинбурге, и только когда воссядет на трон в Лондоне, наконец преподнесет ей величайший подарок свою католическую душу. Джеффу снова снятся сны. На распятии из крови и огня живой Христос. «Услышь меня!» «Услышь меня!» 5. Джеффри Беллоку исполнилось 22 или 23 в 1575 году, когда он сидел в трактире перед слишком большим количеством выпивки и слишком большим количеством ушей и говорил всем, кто желал услышать, что не заплатит штраф, назначенный за отказ посещать приходские службы протестантской английской церкви и за отрицание превосходства королевы Елизавета в религиозных вопросах. Он не заплатит никакого штрафа, и пусть она провалится к чертям. И он в очередной раз громко поклялся, что католическая вера, старая вера, которая была достаточно хороша для его английской семьи с сотворения мира и начала времен, Это единственная истинная религия. Поэтому он не позволит своей душе вечно гореть в огненном озере только потому, что еретичка, дочь незаконно рожденной любовницы развратного короля Генриха, сказала иначе. Никого не шокировало. Меньше всего честолюбивых профессиональных информаторов, которые пили с ним, поощряли его к безрассудным разговорам, а затем принялись строчить доносы, как только он заснул, что Джеффа Беллока вскоре арестовали и бросили в тюрьму Клинг, более известную как Тюряга. Просто еще один бунтарь-католик, вообразивший себя мучеником за римскую церковь, упрямый или идеалистичный, размечтавшийся о святых или ностальгирующий и тоскующий по картинам, которые украшали стены английских церквей до того, как протестанты их закрасили, расплавили все серебро, снесли статуи, разбили витражи, заставили священников говорить на простом английском, а не на волшебной латыни. Заключение в ужасной темнице не смягчило его отношение к протестантскому обществу или вопросам теологии. Он провел четыре недели тихо молясь в одиночестве, собирая камешки со стен своей кельи и волосы с головы, чтобы смастерить хрупкие четки. Он выцарапывал крест на камнях узилища, пока пальцы не начали кровоточить, и эта самая кровь запятнала рубашку в трех местах, когда узник перекрестился. Прошло четыре недели безумного уединения, прежде чем его пригласили присоединиться к другим католикам тюряги, миссионерам и пленным иезуитам, ради совместных молитв и евхаристической литургии с присуществлением. Джефф со слезами на глазах принял отпущение грехов от посвященных. Три месяца спустя, когда милостивая королева приказала освободить Белока вместе с прочими папистами и велела им покинуть Англию немедленно и навсегда, Джефф принял предложение других католиков отправиться с ними в Дуэ во Францию, где его, английского товарища-беженца, приняли в католическую семинарию. Английские католики не могли стерпеть тиранию отлученной от церкви королевы-еретички и сатанинского отродья, государственного секретаря-пуританина Фрэнсиса Уолсингема, начальника шпионской сети этой потаскухи. Они охотнее согласились жить вдали от Англии и планировать возможное возвращение свое и Божье, независимо от того, окажется ли оно мирным или по необходимости кровавым. Джеффри Белок прожил в колонии английских изгнанников почти год. Его отчеты о том, что он видел и слышал, начали поступать на стол Уолсингема в Лондоне через 20 недель после пьяного и предварительно лицензированного в письменной форме Выступление в таверне через четыре недели после того, как он с воплями и жестами был изгнан с английских берегов. На протяжении этого периода он играл свою роль, одновременно описывая невидимыми чернилами, теми, которые выдавал его собственный мочевой пузырь, грызню и интриги, предательства и планы, целью которых было вернуть Англию в католическое стадо овец Христовых посредством вооруженного нападения и убийства протестантов. Если бы он к тому времени не страшился и не ненавидел католиков, то увиденное в дуэ окончательно расставило бы все по местам. Они говорили о боге, а затем о месте, о спасении посредством добрых дел, а затем об английской крови, которую прольют. Белок узнал о планах собрать армию из католических знатных семей вдоль шотландской границы, заплатить им испанским золотом, вооружить их и проповедовать им в римском стиле, пока они не почувствуют себя достаточно благословленными, чтобы восстать и убить королеву Елизавету, а потом посадить ее кузину, католичку Марию Стюарт, на английский трон, а после нее сына Марии Якова. Он писал о священниках, которые проповедовали, что Елизавета, как отлученная от церкви, может быть убита, и это не грех. Они действительно изрекают вслух идеи, которые я не в состоянии объять своим умом. Написал он в своем донесении, тщательно составив фразу с двумя безупречно сформулированными смыслами, заявлением о своей честности и одновременно защитой, поскольку даже воображать себе смерть королевы была самой настоящей государственной изменой. Каким-то образом, намекал Беллок, он записал идею, не позволяя себе думать о том, что она означала. Джефф прятался в лесу за пределами Дуэ и сообщал о сплетнях, а также о заговорах. Он описывал личности и слабости, которыми впоследствии могли воспользоваться другие шпионы. Католик Джон Херли любит изысканные яства, и, возможно, в обмен на что-нибудь вкусное будет менее крепко хранить верность дуэ где, по его словам, еда горькая, а в перинах больше копошащихся личинок, чем мягкого пуха. Сключившись в тени, он поспешно записывал имена и особые приметы английских католических священников, которые въедут в Англию, выдавая себя за голландских торговцев, и то, как они планировали прятаться в подвалах, на чердаках и синовалах великих северных семей в качестве агентов как религиозной лжи, проведения тайной мессы, так и подрывной деятельности и гражданских беспорядков, организация перевозки оружия и испанского золота для шотландских претендентов. Донесения Белока подтверждались другими отчетами, хотя он не знал, кто еще работал на Уолсингема, пока не вернулся в Англию. Так или иначе, точность его сведений доказывали результаты. Мятежные священники прибыли туда, куда сказал Джефф, пошли путями, о которых сказал Джефф, ночевали в католических подвалах католических домов, о которых сказал Джефф, и были схвачены преследователями вдали от места их высадки под голландскими именами, по скрупулезно продуманным причинам, далеким от горькой правды, которая заключалась в том, что Джефф Беллок их предал. Когда католиков схватили, чтобы на несколько оставшихся дней кинуть в Тауэр или Маршалси, прежде чем их жизнь закончится на Эшафоте, где каждого рассекут от пупка до шеи, выставив на всеобщее обозрение внутренности и гениталии, никто из них так и не узнал, что Джефф Беллок всему виной. Они просто решили, что допустили какую-то оплошность по прибытии, может, перекрестились, не подумав о свидетелях. Они умерли, проклиная себя за ошибку в одобренной небом миссии по спасению Англии от скверны. Вернувшись, наконец, в любимую благословенную Англию, Беллок познакомился с другими джентльменами из кабинета мистера Уолсингема и мистера Билла. Мистером Фаунтом, мистером Милсом, мистером Грегори, мистером Ваадом, мистером Филипписом Всеми этими пожилыми джентльменами, работающими в благоухающем уайт в то время как парни вроде Джеффа проныры, как они сами себя называли, выполняли свой долг в тюремных камерах, военных лагерях и в тылу врага. Джентльмены встречались с Беллоком у него дома, затем в садах частных особняков. Наконец приглашенный посланником королевы Джефф прибыл в Уайтхолл. Он склонил голову, не умещаясь под притолокой из-за гигантского роста, затем выпрямился, заполняя собой комнату, и в этот самый момент мистер Билл сказал Фрэнсису Волсингому, «Из всех проныр ни один не сравнится с нашим Джеффом по сообразительности. Он проник, сэр Фрэнсис, в сердца попистов за меньшее время, чем требуется, чтобы месяц превратился в полную луну, или даже чтобы испортилась груша. Болезненный человек с серым лицом, сидящий за столом, заваленным бумагами и печатями, посмотрел на Джеффа печальными и сочувственными глазами. Он носил простую черно-серую одежду, как истинный пуританин, в то время как остальные придворные чились перещеголять друг друга роскошью нарядов. Он встал, сутулый и худой, хотя в нем все еще можно было разглядеть красивого молодого мужчину. Возможно, он вел себя по-стариковски ради Джеффа, поскольку ощутил, что тот нуждается в отце. «Я помню тебя по Парижу. Ты, вероятно, преодолел ради нас весьма мучительные испытания. Мы благодарим тебя, как, впрочем, и королева». Да уж, и королева. Любой бы удивился при виде того, как великанам вроде Беллока овладевают сильные чувства. Джефф притворялся, что испытывает боль и скорбь в тюрьме, или, по крайней мере, притворялся, что появились новые причины для страданий, которые он действительно испытывал. Но теперь в кабинете государственного секретаря королевы Верзила искренне плакал, рыдал, как мальчишка, благодарный за уделенное внимание, гордый тем, что сделал для женщины, которую никогда не видел. Он жаждал добрых слов, сказанных стариком, который назвал его «мой мальчик», а потом он рассмеялся над своими собственными странными слезами, над собой, за то, что пролил их, и от какой-то в той же степени огромной радости. Смех, казалось, подействовал на других мужчин, так как полноватый Роберт Билл и усталый старый секретарь начали смеяться вместе с ним. Когда Джеффу выписали чек на сумму, которую можно было забрать в другой конторе, Волсингем проявил щедрость, существенно превосходящую все мечты, которые посещали Беллока во французских лесах, когда он, опасаясь разоблачения, успокаивал душу фантазиями о деньгах. Он потратил несколько пенни на театр, «Слуги лорда Говарда» и другие труппы. «Одинокий рыцарь. История ошибок». Лучшие из актеров заставляли его верить в то, что делали, когда выкрикивали проклятия и дрались, вливали яд в уши королей, говорили о месте и ненависти. Когда пастухи ухаживали за девушками, философ продавал душу дьяволу, шотландский король строил козни, пока опасно отвлеченные англичане сражались с опасно отвлекающими французами. Беллок глядел на все это с завистью и удивлением. Он испытывал странное удовлетворение от окончания каждой пьесы, когда в эпилоге давались ответы на все вопросы. Судьба каждого персонажа была ясна. Как приятно было узнать, что случилось со всеми в конце концов. По большому счету, Джефф тоже был своего рода актером, но не знал всех финалов. Он играл свою роль достаточно хорошо, чтобы остаться незамеченным среди врагов. Он также был в каком-то смысле автором пьес и сочинил правдивую историю достаточно хорошо, чтобы опасных людей остановили до того, как они совершат зло. Если и существовала труппа Пронер, слуг мистера Уолсинга, слуг государственного секретаря, то он был ее частью. Бэллок познакомился с другими членами своей костюмированной гильдии. Мистер Билл представил его новому человеку, который будет передавать все дальнейшие инструкции, так как Джефф не мог открыто встречаться с Биллом для выполнения следующего задания, и этот новый человек, в свою очередь, представил его еще четверым, с которыми он будет выполнять новую миссию. Джефф кое-кого узнал, видел их в других местах. Они пили, шутили, оценивали друг друга, говорили об игре, о том, что сделали, удивленные тем, что все это время были на одной стороне. Джефф предложил назваться слугами тюряги. Они же, как-никак, своего рода актерская труппа. Некоторые поняли шутку, но название не прижилось. Шесть. «Брат, да ты же настоящий человек-гора!» Джефф был там в критический момент, в самом пекле, холодным сырым поздним летом 1586 года, в лесу за парком, окружающим замок Чартли. Играл роль в событиях, которые предопределили его дальнейшую жизнь. Недели раньше в небе появилась новая звезда, предвещая великие события, и теперь Джефф стоял в сумеречном лесу почти один. Он привязывал потерявшего сознание человека к дереву и размышлял, следует ли перерезать ему горло, или это будет превышение полномочий, или так окажется лучше для миссии в целом. Он представил себе семью этого человека не без укола зависти, но жалость перевесила. Независимо от того, кому негодяй присягнул на верности, каковы были его убеждения, Джефф не испытывал к нему такой ненависти, чтобы убить хладнокровно, без сознания, связанным. Кроме того, так поступали они а у него совсем другие правила. Труд, схватка, а теперь четкое решение. Джефф был очень счастлив, и он это осознавал. Он совершил невероятные вещи. Он был свидетелем важнейших событий своей и не только эпохи. Он принял участие в том, как изменялся мир, в защите всего самого главного. Он был свидетелем потрясений, которые люди запомнят навсегда, напишут о них книги, поставят спектакли. Более утилитарный аспект. Он заработал немного денег, что весьма непросто для человека, который почти всю жизнь прожил сиротой. Ему доверяли и грамотно использовали джентльмены-наниматели со значительным влиянием при дворе, а их обещания заплатить Белоку еще щедрее звучали восхитительно правдоподобно. Он кое-чего ожидал от будущего и, что еще лучше, прямо сейчас был в каком-то смысле защищен и даже более того стоял посреди леса, будучи хозяином положения точно знал, что следует делать, и никто не мог приказывать ему или отчитать за содеянное. Он защищал Англию, Бога и королеву, которую успел один раз издалека увидеть, и которая оказалась не просто красивой. Она была чем-то лучшим, чем-то более драгоценным, и Беллок просто не мог подобрать нужного слова. Он носил невидимую ливрею Фрэнсиса Уолсингема, которую предпочитал любому бархату. Он сражался на праведной стороне в этой сатанинской войне против объединенного войска людей и демонов. Связанный мужчина издал какой-то тихий звук, скривился и выпалил. «Глазам своим не верю. Джефф? Миляга Джефф?» Он что-то еще сказал, оскорбительное по поводу того, чем Джефф платили за услуги, и Бэллок стукнул его, заставив снова замолчать, после чего воткнул кляпы и завязал покрепче. Со временем Джефф понял более грандиозную цель своих трудов. Пусть в тот день в лесу он по необходимости не имел представления о том, как та или иная задача вписывалась в общую историю, задуманную Волсингемом. Джефф поразмыслил и пришел к выводу, что это была битва между двумя воображаемыми историями. Только одна могла воплотиться. Более сильное воображение получало в награду реальность. Мария Стюарт задумала свергнуть Елизавету. Уолсингем задумал умертвить ее историю непосредственно перед тем, как она могла бы принести плоды. Дитя, которое зачал, он будет жить. А вот ребенок Марии появится на свет только для того, чтобы зачахнуть, и ей останется лишь в ужасе на это смотреть. Мария, королева-мать Шотландии, католическая претендентка на престол Англии, замыслившая убить свою кузину Елизавету, была схвачена. Все доказательства ее козни ясно изложены в ее собственных письмах, расшифрованных Рябым и очкастым Томом Филипписом и прочитанных сэром Фрэнсисом Волсингемом. И когда начались аресты, Джефф в одиночку помешал нескольким сторонникам обреченной королевы вмешаться в происходящее. Несколько месяцев спустя Мария Стюарт рассталась с головой, и Джефф был там, в зале в замке Фотеринги, когда это случилось. Он видел, как ее маленькая собачка локала кровь и закричала, словно человеческое дитя, когда с фото подняли тело ее вероломной хозяйки. Так много заговорщиков было поймано, так много католических северных семей распалось из-за злодеяний Марии, что следовало наградить причастных. Роб Билл посетил Джеффа в ночь после казни и сказал пристранную вещь. «Я думаю, мы наконец-то в безопасности, Джефф». Беллок посмотрел на него с некоторым удивлением. Это было совсем не похоже на вечно обеспокоенного заместителя Волсингема. То же самое можно было сказать о том, как он легкомысленно и весело обнял своего великана-подручного. Джефф счел это своего рода опьянением без участия выпивки, и, конечно, оно оказалось таким же ложным, как и оптимизм любого пьянчуги. Но затем столом в 1587 году, когда Мария умерла, а Елизавета была в безопасности, Джефф позволил себя убедить. Он взял деньги Била, принял полные любви послания от Уолсингема, и ушел с секретной работы, нежно с нею попрощавшись. В марте 1587 года Джеффри Беллок сменил поприще. Подобное изменение было необычно для человека его класса и эпохи. Ему исполнилось 34 или 35, и Англия наконец-то оказалась в безопасности, так все твердили. Потому он и стал актером. Его приняли в другом сообществе, состоящем в основном из сирот и нищих третьих сыновей.